Явление двадцать третье. Ихарев один. Каков ход приняли обстоятельства, а? Еще поутру было только восемьдесят тысяч, а к вечеру уже двести, а? Ведь это для иного век службы, трудов, цена вечных сидений, лишений, здоровья. А тут в несколько часов, в несколько минут... «Владетельный принц!» «Шутка? Двести тысяч!» «Да где теперь найдешь двести тысяч? Какое имение? Какая фабрика даст двести тысяч?» «Воображаю, хорош бы я был, если бы сидел в деревне, довозился с старостами да мужиками, собирая по три тысячи ежегодного дохода!» «А образование-то разве пустая вещь?» «Невежество-то, которое приобретешь в деревне!» ведь и он ножом после не обскоблишь а время-то на что было бы утрачено на толки старосты с мужиком да я хочу с образованным человеком поговорить теперь вот я обеспечен теперь время у меня свободно могу заняться тем что споспешествует к образованию захочу поехать в петербург поеду и в петербург посмотрю театр монетный двор Пройдусь мимо дворца по Агличской набережной в Летнем саду, поеду в Москву, пообедаю у Яра, могу одеться по старинному образцу, могу стать наравне с другими, исполнить долг просвещённого человека. А что всему причина? Чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. И вздор вовсе не плутовство. Плутом можно сделаться в одну минуту, а ведь тут практика изучения. Но положим плутовство. Это ведь необходимая вещь. Что ж можно без него сделать? Оно некоторым образом предостерегательство? Ну, не знаю я, например, всех тонкостей. Не постигни всего этого, меня бы как раз обманули. Ведь вот же хотели обмануть, да увидели, что дело не с простым человеком имеют. Сами прибегнули к моей помощи. Нет. Ум великая вещь. В свете нужна тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Это прожить, как дурак проживёт это не штука, а прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому. Вот настоящая задача и цель.